Глава 504. Путь эволюции. Хм, интересно, на каком это этаже? К сожалению, автор поста никак не прокомментировал свою находку, и именно это стало причиной такого огромного количества комментариев. Кем бы ни был игрок, опубликовавший это, он знал, как привлекать внимание. Что это за место? Нашел ли он что-нибудь еще? Получил ли какой-нибудь титул или квест за обнаружение этого скелета? Эти вопросы остались без ответа, и многие энтузиасты начали выдвигать свои теории на этот счет. Кто-то даже настолько ответственно подошел к делу, что досконально проанализировал все мельчайшие детали на фото. Количество снега вокруг, угол падения тени, в какое время был выложен пост и так далее, сузив в итоге количество предполагаемых мест до 12. В расчет шли все этажи, кроме четвертого, так как там повсеместно отсутствовал снег. Прокручивая ленту новостей и читая интересные темы еще около получаса, Уилл услышал характерный звук, сигнализирующий о новом письме, и, взглянув на отправителя, тут же открыл его. Список, что он отослал, был небольшим, но информации о предметы, что Уилл запрашивал, можно было справедливо считать редкими и ценными. Например, он хотел знать, имеют ли хмыча его компания сведения о месторасположении пространственных трещин Испорченных склепов, скрижалей или таинственных предметов наподобие каменных частей человека, звеньев астральной цепи, карторой или каких-нибудь статуэток зверей. В общем, чего-то, что выделяется на фоне простых артефактов или ингредиентов. К сожалению, ни с чем из списка они помочь не могли. Трещин не видели, склепы и красные порталы не находили. А о свитке, которые были способны телепортировать к скрижалям, его группа так и не использовала, откладывая это по собственным причинам, из-за чего и о координатах скрижалей тоже сказать не могли. Перечисленные Уиллом предметы и ресурсы игроки также не находили. Читая, парень уже успел разочароваться, но другая сторона все же смогла его заинтересовать. Зелье, описание которого ему скинули, оказалось хорошей альтернативой вещам из списка. Зелье мастерства. Ранг эпический. Описание. Чрезвычайно сложное для создания алхимическое зелье, способное навсегда поднять мастерство навыка до следующего уровня. Но не выше ранга Грандмастер. Исключениями являются навыки ранга легендарный и выше. Если есть еще одно, то я готов к обмену. Ответ пришел быстро. Второго нет. Нашли зелье вместе с рецептом, но для его изготовления нужен алхимик не ниже Грандмастера. Плюс весьма редкие ингредиенты. «Как насчет аренды рецепта?» «Сойдет. Можем встретиться сейчас на арене, если удобно. И да, найдите судейский приказ. Приказ есть. Комната Хмыч. Пароль 59СВБК. Ждем». Пять минут спустя Уилл уже вводил замысловатый пароль от созданной Хмычем комнаты и, оказавшись внутри, тут же заметил троицу игроков. Двух взрослых парней и девушку, казавшихся его ровесниками. Они сидели за небольшим столом, напоминающим те, что можно встретить в любой таверне. «Так вот ты какой воплоти! Все же это супер странно для разбойника!» Голос девушки, выбравшей расу призрачного демона, нарушил тишину, став сигналом для ее друзей. «Разнакомство!» Эльф-лучник, осматривая гостя с легким прищуром и яркой улыбкой, кинул знак приветствия. «Здорово!» Нежить, в которой легко можно было узнать рыцаря бездны, также коротко мотнул головой. Оценив их некий, парень слабо махнул рукой, приветствуя в ответ. И, глядя на играющую с кинжалом девушку, усмехнулся и ответил. «Ха, «Просто в какой-то момент я свернул не туда». «Ладно». Обратившись уже к лучнику, ворон направился к столу и, заняв свободное место, продолжил. «Давайте займемся делом». Составление договора аренды не заняло много времени. И, оговорив все детали, включая неразглашение, обе стороны поставили свои подписи. Теперь им даже не нужно было встречаться для передачи артефакта или рецепта, потому что как только закончится срок аренды, система сама вернет предметы владельцам. Особенности судейского приказа. Уилл уже собирался покинуть арену, когда Минерва неожиданно окликнула его. «Эй, Ворон, я хочу сразиться с тобой. Мы как раз на арене, что скажешь?» «О, а так можно? Тогда я тоже хочу!» Заинтересовавшийся терминатор тоже вступил в игру. «Ха!» Парень не стал сразу отказываться. «Мне бы не хотелось тратить свое время просто так. Сразу скажу, деньги меня не интересуют». Сказав это, Уилл вдруг почувствовал легкий диссонанс, а затем поймал себя на мысли, что он действительно больше не испытывает к деньгам прежнего влечения. Даже больше он понял, что не против сразиться просто ради пробы своих сил. Он больше не был заинтересован в получении прибыли. Это не означало, что он потерял интерес к материальным ценностям, но теперь они не цель, а лишь приятные бонусы и средства для достижения большей силы. Уилл впервые не отрицал этого факта, и эти простые слова принесли ему странное чувство удовлетворения. Как будто где-то в сознании развязался невероятно запутанный и тугой узел, освобождая его от тяжеленной ноши. Голодная, словно черная дыра, жадность уже давно исчезла, Но парень только сейчас обнаружил ее отсутствие В этот момент что-то внутри словно щелкнуло Уилл вздрогнул И небывалый поток энергии, сопровождаемый кратким, нереальным чувством облегчения И ворохом сообщений, пронесся сквозь все его тело «Поздравляем! Вы смогли освободить свой разум от одного из основных низменных желаний Присущего всем разумным созданиям – стремления к наживе Ваше сознание получило просветление» Поздравляем, вы достигли третьего уровня сознания. Возросли связь и чувствительность к эфиру. Вы способны накапливать более чистый эфир. Впереди долгий путь, путь полный побед и поражений. И дабы выдержать его, вам необходимо становиться сильнее. Поздравляем, вам доступен путь эволюции. Доступно развитие тела. Тело, будь оно физическим, нематериальным или абстрактным, является каркасом, который связывает и душу, и разум. Бессовершенного сосуда в качестве опоры сознания и душа разрушаются, превратившись в бесхозную энергию, блуждающую как эхо в эфире. Доступно развитие души. Душа – сосуд эфира, который наполняет разум. Развитие души – путь проб и ошибок, позволяющий совершенствоваться и увеличивать энергетический потенциал. Читая эти уведомления, Уилл пытался осмыслить произошедшие изменения. Почему именно сейчас? Из-за того, что он сказал это вслух? Признал перед другими? Или он действительно полностью избавился от власти денег? Боюсь, мне не суждено узнать ответа. Перед глазами парня появилась статистика, глядя на которую вопросов появлялось еще больше. «Имя Белый Ворон. Раса Человек. Уровень сознания – Страж 120%. Уровень тела – Новичок 100%. Уровень души – Новичок 100%. Увиденное сильно отличалось от ожидаемого. Во-первых, больше не было никакого уровня чувствительности, что, возможно, намекало на то, что он преодолел некий подготовительный этап. Во-вторых, теперь можно было наблюдать за прогрессом улучшения тела и души. Вот только как улучшать их и где искать эту информацию? «Эй, ты чё замолчал?» Чей-то голос отвлёк его от размышлений, и парень, вздрогнув, оглянулся по сторонам. «Чёрт, я совсем забыл про них». То, что он сейчас получил и узнал, требовало уединения, поэтому сейчас ему было не до сражений. Появились дела. Вернемся к этому вопросу позже. Я ухожу. Парень, сопровождаемый недоуменными взглядами, растворился в воздухе и, оказавшись на своем этаже, поторопился снять комнату в гостинице. «Это что сейчас такое было?» Кристина, приподняв брови, удивленно посмотрела на друга, который лишь пожал плечами и ответил. «Не знаю, просто забей». «У нас есть дела поважнее. Нужно решить, кто будет активировать эту дьявольскую шкатулку». Видео, которое посоветовал им посмотреть «Разбойник», все еще были свежи в воспоминаниях. Испытания, что готовит существо в ларце, действительно уникальны. И, что самое важное, они не могли опустить свой уровень чувствительности ниже 55%. Оказавшись наедине с самим собой, Уилл вновь открыл полученные сообщения и, вчитываясь в них, стал анализировать текст. Когда он попал в пятинедельную кому и тренировался в храме новичка, ему казалось, что он понял, как там все устроено и что на что влияет. Дерево разум, марионетка тела, двери душа. Так он думал раньше, но новые сведения рисовали совсем другую картину. Древо, скорее всего, было проекцией души, так как именно его наполняли эфиром, и именно на нем можно было взращивать семена духа. А вот храм... Может отображать сознание, потому что здесь добывалась ментальная энергия, или точнее эфир Хотя не исключено, что сознанием являлся весь внутренний мир Или мозг парня обрабатывал информацию, пытаясь вычинить важное И найти зацепки к своему дальнейшему развитию Но, как обычно, нихрена не понятно Он обессиленно закрыл глаза и, упав на кровать, положил руки на лицо Может, мастера эфира смогут расставить все по местам, но места, что указало древо познания, находятся на недоступных мне этажах. Полежав так еще около получаса в попытке самостоятельно интерпретировать сообщения системы, парень вдруг вскочил от пришедшей в голову мысли. Пока размышлял, он понял, что все эти размытые понятия кое-что напоминают. Ладамир. Свежие воспоминания о самой занудной и трудноперевариваемой лекции в его жизни заставили парня передернуться, но это действительно имело смысл Возможно, основатель «Братства тени», хорошо разбирающийся в такой запутанной теме, как пустотность, сможет подсказать ему верное направление